Потери, потребовал отчёт Руск, как только всё закончилось и повязали пленников, коеих наловили за городом. Семь раненых, один тяжело, но должен выжить, русский внул. Потери для такого налёта несущественны. Могло быть и хуже. С другой стороны, балты практически не помышляли о сопротивлении. Лишь одна кучка отбивалась со всей возможной яростью. То были вожди этвягов, Их в горячке боя до темноте всех порубили. Что до осаждённых, то у них с потерями было всё гораздо печальнее. Но тоже не сказать, что совсем уж плохо. Не будь доспехов, счёт перевалил бы за 1000. А так всего чуть больше двух сотню убитыми. При такой осаде и прорыве это мало. Что до потерь от вягов, то они фактически потеряли 2/3 своей армии. А учитывая, что задобычей городищ у славян привели практически всё самое активное и боеспособное мужское население племён, то дела у этих племён становились не одти. Соседи добьют. Стали допрашивать пленных, кое их удалось захватить больше 6 сотен человек, правда, больше частью раненых. Сначала пленных разделили по кучкам в соответствии с племенной принадлежностью. собственно, они сами так расселись, когда их сгоняли в одно место со всей округи, после чего эти кучки рассортировали уже по принадлежности к отдельным родам. Собственно, допрос сводился к тому, чтобы выяснить взаимоотношения между племенами, а также взаимоотношения между родами в отдельных племенах. Русь пытался как минимум найти линию разлома этого племеннового союза, чтобы ударив по ней окончательно развалить этот союз. если ему это потребуется. Как максимум, он хотел найти в племенах точку опоры и найти уже союзников для славян. Вполне реально, учитывая, что как таковой национальной самоидентификации сейчас нет или она очень слабо выражена. А значит, нет той стены в первую очередь в мозгах, что помешает объединению. Внешне же того же балта не отличить от славянина. Все они одного корня. Так что и по расовому признаку отчуждения нет. С линией разлома всё оказалось проще простого. 4 племени из 7 были присоединены к союзу фактически насильно, что им, конечно, не сильно нравилось. Собственно, чтобы развалить союз, достаточно будет разгромить племя Ломжа, ставшее точкой кристаллизации, и хорошенько наподдать его двум добровольным союзникам. что присоединились к нему в силу разных причин, в основном для получения защиты от других соседей, то бишь пруссов. Сам ломж погиб. Все от того, что огрузнел за годы нахождения на вершине политической власти, подзабросив тренировки, да на вкусности разные налегая с выпивоном во время многочисленных перов. Но у него имелся младший брат Парч, оставшийся на обороне родного поселения, что тут же подхватит знамя лидерства. Внутри отдельных племён ситуация также была далека от пасторальной. Кто-то союзничал, другие враждовали между собой по самым разным причинам, начиная от спора за охотничьи угодья и заканчивая кровной враждой. Тоже отличное поле для игры на тактическом уровне, для влияния на результат уже стратегического воздействия. Следующий день потратили на отдых. Провели тризну по погибшим, а отдохнув, отправились с ответными визитами. Но прежде чем заявиться к Парчу и разбить его рот и племя, Рус направился к его конкуренту. Когда твое поселение на пять десятков полуземлянок окружает пять сотен плотно упакованных воинов, мысли о сопротивлении, если и возникают, то быстро улетучиваются от осознания полной бессмысленности подобного действия. Так что стоило только Русу, дав предварительно сожжённым проникнуться своим безнадёжным положением, вызвать на переговоры вождя, как тот заявился с небольшой свитой из четырёх человек. Я князь Русь, а рядом со мной вождь волонян Маломир. Русь, когда общался с вождём волонян, всё ожидал какой-то подлости в свою сторону за побег комана. Но потом с некоторым удивлением понял, что Маломир воспринимает всю ситуацию с внуком как внутреннее дело рода Пана. К тому же, ком он жив, обретается при дворе императора. Украденная им золотая наука бабки Елены помогло ему закрепиться на достаточно высоком уровне. И мстить по большому счёту не за что. Вождь за раз Люди твоего племени участвовали в нападении на наше городище, — начал Русс обвинение. Мы были вынуждены дать вождю ломжу своих воинов. Я это знаю за раз. Как знаю и то, что десять лет назад ломж силой подчинил твое племя, взял твою дочь себе в жены. И с тех пор оно слабело год от года, ибо завистники делали все для этого. — Что ты хочешь, князь? — спросил за раз, — поняв, что всё это не просто так. Я хочу, чтобы виновные понесли наказание за это неспровоцированное нападение. С такой силой тебе это будет сделать легко. Зачем мы тебе? Это так. Я могу пройтись огнём и мечом по всей территории вашего союза, но это сделает нас непримиримыми врагами. Крови и так пролилось достаточно, и лить её сверх необходимого у меня желания нет. Как нет желания оставлять всё на самотёк, чтобы через какое-то время кто-то снова, объединив племена, вновь напал на наше городище. Поэтому я предлагаю тебе союз вождь Зарас, военный и кровный. Твой сын берёт в жёны дочь вождя Маломира, а его сын возьмёт в жёны твою дочь. И мы вместе обходим все племена и приводим их под твою руку, кроме племени Ломжа. А что будет с этим племенем? Я заберу его с собой в другие земли. Как заберу по одному роду из остальных племён в качестве выры. В числе и твоё племя вождца за раз. Думаю, в качестве выры мне подойдёт род Ивье. Несмотря на хмурые рожи этих балтов, на мик они дрогнули в гримасах мстительного удовлетворения. Ну да, Русс решил немного подсластить заразу пилюлю и изъять из его племени одного из его политических соперников. На какое-то время это сделает Зараса особенно лояльным. Потом, конечно, чувство благодарности растает, как снег по весне. Но коготок увяз всей птичке пропасть. А тут не только коготок, а обе лапы увезли. Так что деваться ему по-любому будет некуда. только как идти в одном ряду со славянами, что станут его опорой. А вообще Рус решил, что это отличный источник трудовых ресурсов, ибо на новом месте рабочих рук потребуется много, причем бесправных, сирич рабских, потому как своих работников на все не хватит. Зараз молчал с задумчивым видом, что-то для себя решая, и по лицу его было видно, что предложение ему прямо, скажем, не сильно нравится. Быстро просчитал последствия и понял, что предложение от славян было откровенно с подвухом. Согласись он на него, и всем станет предельно ясно, что Вошь не самостоятелен. Более того, будет вынужден опираться в том числе на силу славян. Если вдруг кто-то решит взбрыкнуть и начнёт перетягивать одеяло на себя. Собственно, существовал высокий риск того, что этот сшитый наживо ятвяжский союз после того, как центр сборки в виде племени ломжи будет изъят, просто распадётся на отдельные племена. Ну и такой вариант русов вполне устраивал. Может, оно и к лучшему будет, подумал он. Соберём племена заново уже на наших условиях. Сейчас главное зацепиться за одно из племён, чтобы большую часть работы проделать их же руками, и особый не навести к пришлым не было. Какое твоё положительное решение, вождь? Тот на этот пассаж только горько усмехнулся и промолчал. Ну, если не хочешь, то я попробую договориться со Снудом, пожал Рус плечами. Думается мне, он в отличие от тебя долго над моим предложением размышлять не станет. туз зараз встрепинулся. И это тоже понятно, потому как с племенем Снуда у племени Зараса тоже были свои тёрки, связанные со спором по границы охотничьих угодий. И если Снуд станет главным, то ничего хорошего племени Зараса не светило. Его окончательно задавят. Ну и лучше всё же быть на ступеньку выше в будущем союзе, чем на ступеньку ниже, ибо это всё-таки даёт много иных преимуществ. как в виде доли налогов, что останется у главного вождя, так и возможность сберечь жизни своих соплеменников, выбив им более удачное местоположение в стояю и наоборот, поставив на самые опасные направления своих противников. Торговля опять же пойдёт через него. Я тебя понял, князь. Я согласен. Тогда собирайся. Бери с собой дружину и поехали. Сначала накажем главных виновников. А потом будем подводить остальных под твою руку. Дальнейшее было делом техники и времени. Потеряв большую часть своих мужчин-воинов в подгородещем в Оленян, балты этого союза семи племён не могли организовать хоть какого-то сопротивления. Опять же надо собрать войска, для чего снова надо собрать вождей, потом собственно собраться в войско, а времени на это русЫм и не дал. Мотаясь от селения к селению, он под психологическим давлением приводил их к присяге за расу. Но перед этим, как и обещал, обратил в своих пленников племя ломжа. Его брат, став новым вождем, попытался что-то изобразить из себя героическое, вызвав руса на поединок. Но князю это было совсем неинтересно, и он его просто пристрелил из лука. пробив насквозь щит и ту хиленькую броню из старой чисто символической кольчуги насквозь. Пленение целого племени тоже являлось тем фактором, что заставляло вождей вести себя тише воды и ниже травы, чтобы самим не стать рабами. Так что они быстро признали нового предводителя. Вождям этих племен Рус, как и в случае с Зарасом, подсластил горечь силового присоединения, изъяв из их племен рода, что являлись их оппозицией. Может, стоит их оставить, чтобы через них давить на приведенных к присяге, дабы не сильно много воли себе взяли и против нас не начали интриговать, — сказал вождь Волынян. Думал об этом, кивнул Рус. Изъятие такого политического противовеса, конечно, не очень хорошо. Но в данных условиях их действительно нужно чем-то к себе расположить и одновременно замазать перед достальными родами. И как бы они ни оправдывались, что не имеют отношения к обращению в рабство своих соперников, их мало кто поверит. Так что для сохранения своего положения им воле не воле придётся опираться на нашу силу. К тому же эти оппозиционные роды не единственные, И ничто не мешает тебе постепенно взрастить новых соперников нынешним вождям и держать их за глотку, угрозой в случае проявления недостаточной лояльности передать власть в племенах другим. Маломир понятливо кивнул. Это он, как вождь племенного союза с многолетним стажем, знал лучше самого Руса. Да и жена его Рамейка многому научила в плане политических хитростей. На приведение под руку зараса, а точнее под власть славян этих оставшихся шести ятвяжских племён, Русь потратил неделю, после чего поспешил обратно к младшему брату, оставив большую часть своих воинов конвоировать пленных к Бугу. В самом начале своей деятельности по принуждению к покорности балтов он послал к славянам гонца с инструкциями, как нужно поступить с нападавшими Так что Славян тоже успел помотаться с карательными рейдами, благо успел, ибо и поле деятельности у него было поменьше. Как у тебя всё прошло, спросил Рус после того, как рассказал о результатах своих действий. Нормально, сопротивления почти не было. Почти? Ну да. Здесь, как ты помнишь, народу разбежалось побольше и времени на реагирование тоже имелось больше. Так что они успели собрать новую армию. Снова в три тысячи вобрав в нее, кого только можно, от юнцов до стариков. Загородили нам дорогу, после чего обсыпали стрелами. Так себе залп вышел, презрительно фыркнул славян. У них в основном слабосильные охотничьи однодеревки, да и стрелы полное говно. В основном камень да кость в наконечниках, даже доспех мне поцарапать не смогли. Ну а потом мы вдарили в ответ. Перебили треть из луков, а потом ещё треть посекли мечами, а остальных пленили. Потом всё было сделано, как ты повелел. Так что пленено всё племя Хофа и рода вождей в остальных четырёх племенах, поддержав притязания на власть тех, кто успел первым проявить к нам свою лояльность. Да, здесь план перетерпел некоторую корректировку, и были сменены именно главенствующие в племенах рода У Чеха все оказалось тихо. Вождь Йен не рискнул совершить даже легкий грабительский набег, побоявшись ответки, так что тиранить его небольшой союз племен было не за что. Впрочем, позже, видя результат своих коллег, он особо ерепиниться не стал и быстро пошел на союз со славянами, как политический, так и кровный. Причем роднился не с Чехом, а вождем ближайшего к нему славянского племенного союза. Збирегли в итоге Чеха для более важной роли, для прусов, с которыми по всем прогнозам так легко сладить не получится. Наконец начался процесс расселения второй волны переселенцев. Тем более, что пока шло замерение северных балтов, подошла уже третья волна, и её вести до самого моря предстояло параллельно со второй. Но так даже получалось лучше, чем было предусмотрено первоначальным планом.